Глава двадцать восьмая. Икар. Едва Джимми Пек успел радировать, крыло переламывается, я падаю, я падаю, как стрекоза начала грациозно складываться вдвое. Левое крыло с треском лопнуло точнёхонько пополам, и внешняя половина не спеша поплыла прочь, словно павший лист. С правым крылом случилось нечто еще более невообразимое. Оно надломилось и вывернулось у самого основания под таким острым углом, что запуталось концом в хвостовом оперении. Джимми теперь сидел верхом на раненом мотыльке, неотвратимо падающем с небес. И все-таки он не был совершенно беспомощен. Винт все еще вращался, и пока у пилота не иссякли силы, он отчасти сохранял контроль над положением но в его распоряжении оставалось не больше пяти минут. Была ли у него хоть малейшая надежда добраться до моря? Нет, оно лежало слишком далеко. Потом он сообразил, что до сих пор не отрешился от земных представлений. Пловец он хороший, но прежде чем его спасут, пройдут часы, а тем временем ядовитые воды преспокойно убьют его. Единственный для него шанс заключался как раз в том, чтобы сесть на сушу, а проблеме отвесного южного утеса он подумает позже, если понятие «позже» не утратит для него всякий смысл. Падал он медленно. В этой зоне сила тяжести равнялась лишь одной десятой «Ж», но по мере удаления от оси падение неизбежно ускорится. Сопротивление воздуха еще более усложнит картину, однако, может, статься спасет его от слишком опасных ускорений. Стрекоза, даже неуправляемая, сработает, как грубый парашют, а те 10 килограммов тяги, которые он добавит к ее собственным усилиям, возможно, как раз и окажутся решающими в схватке между жизнью и смертью, решающими, как он надеялся, в пользу жизни. Группа наблюдения хранила молчание. Друзья видели, что произошло с Джимми, понимали, что словами здесь не поможешь. Ему предстоял летный маневр, самый хитроумный во всей его практике. Жаль, подумал он с мрачным юмором, что мало зрителей и некому оценить мое искусство по достоинству. Он шел вниз по широкой кривой, и пока удавалось удерживать аэропет от резкого крена, Шансы на выживание оставались довольно высокими. Педалями он помогал стрекозе сохранять определенные летные качества, хотя и боялся нажимать в полную силу, чтобы сломанные крылья не оторвались окончательно. И каждый раз, когда его поворачивало лицом на юг, он мог воздать должное фантастическому представлению, которое рама устроила в его честь. Струи молний по-прежнему били с вершины большого рога в более низкие пики, но теперь... Теперь они еще и вращались. Шестизубая огненная корона раскручивалась против хода вращения рамы, один оборот за те же несколько секунд. Джимми почудилось, что он наблюдает в действии исполинский электромотор, и, пожалуй, он был недалек от истины. Он прошел уже полпути к равнине, продолжая спуск по плоской спирали, когда фейерверк неожиданно иссяк. Джимми физически ощутил, как спало напряжение, висевшее в воздухе, и знал, не глядя, что волосы уже не стоят торчком. Хоть в эти последние минуты ничто не отвлекало его, не мешало ему бороться за жизнь. Как только ему стало ясно, в какой примерно зоне он упадет, Джимми принялся внимательно ее изучать. Большая часть района представляла собой как бы шахматную доску с клетками, решительно не похожими одна на другую, словно какому-то сумасшедшему садовнику дали полную свободу действий. Нет, приказали воплотить в натуре все, что может быть подсказано больным воображением. Квадраты размером приблизительно километр на километр, всевозможных цветов и структур были, как правило, гладкими, но твердыми ли? Джимми решил повременить с выбором до последней минуты, если, конечно, у него останется хоть какой-нибудь выбор. На высоте порядка трехсот метров он послал друзьям прощальный привет. «Все еще сохраняю минимальную устойчивость. Сяду через полминуты, потом вызову вас снова». Оптимизм его был наигранным, и все это знали. Но он категорически не мог произнести «прощайте». Он хотел, чтобы товарищи слышали, Джимми не поддался страху, он борется до конца. И действительно, он почти не чувствовал страха, чему немало удивлялся сам. Он никогда не считал себя особенным храбрецом, словно он со стороны наблюдал за поступками совершенно незнакомого человека, и лично в них никак не участвовал, вернее, словно ему предложили хитрую задачу из области аэродинамики, и он решал ее, подставляя различные параметры и экспериментально проверяя, что получается. Единственным сохранившимся чувством было смутное сожаление об утраченных надеждах, и о главной из них — о предстоящих лунных Олимпийских играх. При любом исходе борьбы одно было несомненным — никогда уже стрекозе не показать свою прыть на луне. Осталось сто метров. Посадочная скорость казалась приемлемой, но не слишком ли быстро он снижается? Ему повезло. Участок попался абсолютно ровный. Теперь вложить все силы в финальный рывок... Внимание! Пошел! Правое крыло, исполнив свой долг, наконец отлетело у самого основания. Стрекоза начала опрокидываться, и он попытался удержать ее в равновесии, бросив тело в противоположную сторону. Его глаза были устремлены на вогнутый свод ландшафта в шестнадцати километрах над головой, когда путешествие окончилось. Невероятно и несправедливо, но небесный свод оказался на поверку твердым, как камень.